блестательно завёл самого себя в котёл предательской логики. «Ну, теперь выбирайся. Он смотрел на часы и сильно махнув сначала левой, а потом правой лыжей, поворачивал назад. Немедленно между стволов или из за ближайшего бугора появлялась охрана верные волкодавы автоматчики. Разумеется, они всегда присутствовали.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 Однако впечатления оказались незабываемыми. Месяц назад Никита послал Васькова за Тасей, и она, разумеется, тут же приехала и очень быстро освоилась в роли главной фронтовой спутницы героя, продолжая и в самые интимные минуты называть его с исключительной услужливостью Навы и Никитой Борисовичем. Ну только в самые уж разынтимнейшие моменты позволяла себе Тася, забирающая задушу, ой-ой-ой, Никитушка Борисович. Так жил красный герой и бывший зек, молодой полководец, все разворачивающий Семеровой войны.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 Они, казалось, эти трое в большой квартире на улице Горького, генеральша Вероника, Бобка четвертый и Верулька, совсем к его нынешней жизни не относились, принадлежали вроде бы прошлому, в котором некий фантом именованный Никитой Градовым хоть и существовал. Но все-таки не был еще настоящим Никитой, то есть командующим особой ударной армии. Все больше сгущались сумерки за кормой идущего к фронту броневика. Тускнела косо лежащая над крышами раскаленная шпала заката. Москва уходила в таинство света маскировки, парящая над страстной землей. Дева социализма старалась не взирать на западные рубежи. Глава одиннадцатая. Кремлевский хозяин. После завершения генеральского приема Сталин отправился в свой кабинет, куда ему подали ужин. За его стол в этот вечер был приглашен только один человек — нарком или, как все чаще говорили в столице, министр государственной безопасности Лаврентий Берия. Помощник Берии, молодой полковник Итруя из охраны Сталина, по грузинской традиции тоже были приглашены к столу. По этой же традиции ребята слегка поломались, дескать, как можно нам людям заурядного калибра сидеть рядом с великим вождем, но потом с превеликим счастьем расположились за дальним концом длинного конференц стола. Ужин был такой, как Сталин любил, в простом грузинском стиле. Ломали горячий чурек, овощи. макали прямо в соль, курчонка обирали руками. Каждый сам себе наливал красного вина. Сталин пристрастился теперь к коллекции кинзмараули. Ему казалось, вся животворная сила Кахетинских долин вместе с этим вином вливается в его шестидесяти трехлетние жилы. Первую пару стаканов он выпивал залпом, Сразу возвращался боевой дух, исторический оптимизм, потом подтягивал временами, воображая себя пастухом на склоне горы где-нибудь под Телави, сижу с трубкой на удобном камне, ноги в шерстяных чулках и голошах, плевать на все войны и заговоры. В эти моменты ты лукаво щурился. В последние два месяца Сталин почти совсем уже успокоился. Кажется, не пропадем. Не удастся. А Дольфу повести меня по Берлину с веревкой на шее. Историческая ситуация складывается в пользу свободолюбивых народов мира. В армии новый комплект людей работает неплохо. Будущие историки, быть может, укорят меня. За устранение потенциальных изменников, а может быть и похвалят, может быть, укоряют как раз за то, что не всех тогда выявили. А верных, надежных военачальников осталось достаточно взять хотя бы Жукова, Конева, Власова. Конечно, были ошибки и в другую сторону, но как же без этого? Не ошибается тот, кто не имеет ни малейшего понятия о ходе истории. Хорошо, когда некоторые ошибки можно исправить, как, скажем, в деле Константина Рокоссовского или этого Никиты Градова.